— Кстати, меня прозвали в армии Ивановым, — вдруг вспомнил Смит. — Почему? — удивился Валентин. Говорят, у русских это такая же массовые фамилии, как у нас Смит. — Вот как, — коротко засмеялся профессор. — Если строго следовать смыслу, вы, Ковалев. — Тоже красиво, — согласился американец. Вернувшись уже в сумерках к себе в каменную башню, он застал там Макдональда.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 Ангтембо был неприятно поражен легкомыслием патрона. Количество животных также. Ничего не поделаешь, приходилось напоминать очевидные истины, и погонщики должны заранее знать, куда предстоит идти. «Вы целиком и полностью правы, мистер Тембо!» — Смит приложил руку к сердцу. «Но, видите ли, я бы хотел немного порыскать вокруг. Может быть, если удастся спуститься в долину с перевала Лхала, а уж затем пройти в мустанг по гребню. Вы не возражаете?» «Как будет угодно Саибу!» — равнодушно согласился проводник. «Только я не знаю этой дороги. Не беда, мистер Тембо!» Смит покровительственно похлопал верного тигра по плечу. «Поищем вместе, на худой конец всегда можно вернуться. Тогда нужно рассчитывать на самый далекий путь».